Друзья обновленные Хазарии Правительство Абадии и Хануки вместе с престолом получило в наследство опасную традицию международных отношений и влияний. Тюркские ханы династии Ашина и их краимский союзник Булан в сложных экономических проблемах не разбирались. Они просто защищали свой народ от мусульман, наступавших с юга, и печенегов, нападавших с востока из-за Уралья. Естественным союзником Хазарии в VIII веке была Византия. также воевавшие с арабами и бежавшими от хазар болгарами Аспаруха. Поэтому распространение православия среди алан и хазар не встречало сопротивления. В середине VIII века существовала хазарско хорезмийская доросская митрополия, которой были подчинены семь епископских кафедр. Культурные контакты были следствием политического союза. С Дальним Востоком и Крайним Западом тюрко-хазары отношения не поддерживали. На границах Китая, До 745 года шли упорные кровопролитные войны между тюркским Каганатом и империей Тан. Затем восстание Ань-Лушане в 756-763 годах обескровило Китай, а вслед за тем в войну вступили Тибет и Уйгурия. Ничего привлекательного на Дальнем Востоке в это время не было. Не лучше было и на Западе, где разлагались заживо франкская держава Мировингов и Лангобардское королевство, а в Британии англы и саксы резали кельтов. Но там положение изменилось к 800 году, ибо Карл Великий, покорив саксов и лангобардов, возложил на себя императорскую корону. Последние годы его правления совпали с переворотом в и тогда две возникшие империи вступили в дружественный контакт, выразившийся в том, что Карл особым указом позволил иудеям жить по их обычаю. И в дальнейшем иудеи поддерживали союз с королингами вплоть до их падения в десятом веке. Наибольшую активность проявили в это время южные этносы. Рост пассионарности потомков арабских завоевателей взорвал аббасидский халифат изнутри, но осколки его оказались более страшными для соседей, чем громоздкая централизованная социально-политическая система. Для берберов и туарегов Африке, тюрков Средней Азии, горцев Памира и Гендукуша ислам перестал быть символом угнетения и ограбления, потому что появилась возможность использовать разнообразные шиитские течения как знамена для борьбы против суннитского Багдада. Отложившиеся от халифата африканцы захватили Сицилию и вторглись в Италию, где потеснили лангобардов и разбили войска франков Людовика II. А в 840 году африканский флот вошел в устье Тибра и чуть было не овладел Римом. В том же году амусульманины и персы, самониды, завоевали из фиджаб, современный Сайрама Кулчимкента, а багдадские халифы тратили силы и средства на подавление восстаний своих подданных, единоверцев и соплеменников и на бесконечную войну с Византией.